Глава восемнадцатая. Джун. До благотворительного приема оставалось пару дней, и как ни крути, пришлось вместе с Шейлой и Оливером ехать в фонд Паркеров, чтобы проверить, все ли идет как надо. Список выступающих, музыкальная аппаратура, миллион организационных нюансов, а в общем, сплошной стресс. Джун не любила такую работу и все чаще вспоминала о Мелане та обожала заниматься организацией развлекательных мероприятий и в школе всегда брала на себя майский день и рождество ох мел как ты какая у тебя сейчас прическа а жизнь по дороге в фонд дджун свернула в ювелирный магазин и купила подарок для мелани золотой кулон в виде сердца напоминающего тонкой работы кованый узор на воротах иден парка изящное украшение с россыпью мелких сапфиров под ясный голубой цвет глаз мелани На подарок Джун потратила почти все деньги, которые получила за работу в заповеднике у профессора Делуэра. Но было стыдно звонить старой подруге, свалившись как снег на голову. Лучше сначала отправить подарок, а тогда набрать ее номер и спросить, дошла ли посылка. Мысли о Мелани отвлекли от других переживаний. И, войдя в здание фонда, Джун уже не думала о том, как реагировать на миссис Паркер. «Будь что будет, взрослые ведь люди, пора поговорить, выяснить отношения». Понять, почему даже спустя несколько лет эта женщина не желала оставить Джун в покое. Женщина. Нет, миссис Паркер была скорее железной леди. Властной и влиятельной. В присутствии мамы Криса хотелось сделать реверанс и стать невидимкой, чтобы не подпасть под критику. Вот и сейчас так же. Джун заметила ее и испытала приступ паники. Миссис Паркер разговаривала с сыном у сцены в самом настоящем концертном зале, где проводили приемы. Зал был огромный, с высокими потолками и лепниной на белых стенах. Сегодня Крис был одет более привычно. Брюки-рубашка, вид будничный, но отутюженный, отполированный, волосы аккуратно причесаны. В общем, принц для Золушки. Джун не испытывала ни малейшего сожаления, что туфелька ей не подошла. Она предпочитала резиновые сапоги, чтобы гулять по речным садам вместе с Тони. Расправив плечи, она отважилась поздороваться. «Добрый день». «Привет», — сказал Крис дружелюбно. «Джун», — холодно произнесла миссис Паркер. Она словно на международную конференцию явилась. Статная, ухоженная, волосы выкрашены в пепельный оттенок, строгий темно-синий брючный костюм, бриллианты в ушах и ноль доброжелательности в узкопосаженных, невыразительных черных глазах. «Не знал, что ты здесь будешь», — сказал Крис. «А зачем тебе знать о Джун?» Его мать удивленно вскинула бровь, которая по форме отличалась от той, что была раньше. Точно. Нэнси изменила форму бровей. Прекрати, это не имеет значения сейчас. Но Джун готова была думать о чем угодно, лишь бы не о предстоящей беседе. Криса кликнули, и он оставил их наедине, извинившись. Вот он, момент истины. «Миссис Паркер, я бы хотела с вами поговорить», сдерживая нервную дрожь, попросила Джун, и Нэнси ответила. «Конечно». «Лучше сделать это в моем кабинете». «О боже». Джун молча шла позади железной леди, которая зачем-то вознамерилась испортить ей жизнь, и проклинала неизвестность. Сбежать бы к Тони, но этой минуты Джун ждала два с половиной года. Она должна была пройти через это. Пройти и забыть, как страшный сон. Кабинет Нэнси мало напоминал уютный мирок Фрэнка в Иден-парке. Здесь оказалась зябка и блекла без теплых красок и индивидуальности, обычный трудовой кабинет бюрократа. Миссис Паркер выглядела взвинченной. Она остановилась у широкого стола и чопорным тоном произнесла. «Я слышала у тебя проблемы в университете». «Да», – Джун поразилась уровню чужого притворства. Она слышала, оказывается, и, конечно же, не имела никакого отношения к истокам этих самых проблем. «Я добьюсь, чтобы служебное расследование прекратили», «Благодарю за помощь, но я ни в чем не виновата. Уверена, все будет хорошо», — упрямо заявила Джун. «Ты утверждаешь, что не имела связи с профессором?» — не поверила миссис Паркер. «Да, утверждаю. И проверка подтвердит». В окне вдали виднелся утес, на котором стоял Эдинбургский замок. Дождь стучал по стеклу редкими крупными слезами декабрьского города. Нэнси сухо улыбнулась. «Что ж...» «Буду рада за профессора. Но для тебя в любом случае ситуация невыгодная. Университету не нужны студенты, которые портят его имидж. Тебя попросят написать заявление об отчислении». «Это не вам решать», — возмутилась Джун. Она пригладила волосы, которые собрала в свободный пучок на затылке, сунула руки в карманы юбки-клёш, нащупала жвачку. «Не хочу показаться тщеславной, но именно мне. Я вхожу в круг покровителей университета» и обязана заботиться о его репутации. «Что вы хотите от меня?» — пала духом Джун. Она не понимала. Миссис Паркер обошла стол и достала из полки сложенную пополам газету. Тот номер — «My Daily Mail», на обложке которого красовалась целующаяся парочка. «Нет, только не это». Джун мысленно заткнула уши, чтобы не слышать. «Пожалуйста, пусть миссис Паркер молчит». «Я хочу, чтобы ты оставила Тони в покое». «Фрэнка больше нет, и кто-то должен позаботиться о его наследии. Ты не имеешь права занимать чужое место, Джун». «И чье же это место?» «Мы с Фрэнком всегда мечтали, что Мел и Тони поженятся. Мелани болеет. Ей не потянуть роль хозяйки парка Но это точно будешь не ты. Кто угодно, только не ты». Джун опустила взгляд в пол, морщась от унижения, Сцепила пальцы в замок перед собой, словно на нее наручники надели, и повторила про себя. «Пусть она замолчит, пусть замолчит!» Но Нэнси Паркер знала, как сделать еще хуже. «Ты не понимаешь, что значит семья и на какие жертвы ради нее идут нормальные люди. андерсоны всегда были для нас частью семьи. Последние годы не имеют значения, у всех случаются разногласия. «Фрэнк был мне дорог, и это моя последняя услуга, ему и Иден». «Поверь, Джун, я отравлю твою жизнь. Если ты останешься рядом с Тони, я разорву с ним все бизнес-связи и выведу средства из его фондов. Ему в наследство достанутся долги. Он потеряет Эден Парк, продаст с молотка. Пусть лучше так, чем видеть там хозяйка тебя». Она подошла к Джун и, скривив губы, посмотрела брезгливо, как на насекомое. От мощной волны чужого негатива кренило в истерику, и Нэнси добила жестоким вопросом. «Неужели ты хочешь такой участи для семьи, которая приютила тебя в трудный момент и подарила билет в будущее?» Джун впилась ногтями в ладони и тяжело сглотнула. «Вы так не поступите. А ты ослушайся и проверь», ледяным тоном предупредила миссис Паркер и стало ясно, что она не отступит. «Все, разговор окончен. Можешь возвращаться к работе». Джун вышла из кабинета И долго стояла в коридоре, глядя в одну точку. Хотелось домой спать. Проснуться. А Тони? «Господи, Тони, нужно позвонить ему». А сумка осталась в приемном зале. Поправив воротник стойку на блузке, зун резко втянула воздух, и сразу слезы навернулись на глаза. Она шла быстро, молясь, чтобы никто ее не позвал, не задал вопроса. «Взять сумку и бегом на воздух. Успокоиться, позвонить Тони. Поехать домой, больше ничего не надо». Шум из зала пробился через пелену тумана. Голос Оливера звучал непривычно глухо. «Нашлась пропажа! Сделай что-нибудь! Они сейчас разнесут помещение к чертовой матери!» «Кто?» «Тони Андерсон и сын миссис Паркер». «Тони?» Спешно миновав арочный проем, Джун не сразу поверила своим глазам. Вокруг царил хаос, мебель перевернута. «Что здесь происходит?» – поразилась она. Ее лучший в мире парень стоял рядом с Крисом, который выглядел далеко не таким опрятным, как полчаса назад. «Они подрались, что ли?» «О, нет! Из-за нее подрались!» «Зачем ты приехал, Тони?» Впала она в отчаяние, ощущая зыбкость мира, который готов был рухнуть ей на голову. «А ты мне не рада!» Он улыбнулся, но взгляд остался холодным, как город за окном в кабинете миссис Паркер. Джун замерла, слова застряли в горле. Осознание окатило колючим потоком от макушки до пят. До нее, наконец, дошло, что именно от нее потребовали. Бросить Тони. Во рту пересохло. Желудок словно льдом наполнился. На негнущихся ногах Джун подошла к одному из перевернутых столов, с которого слетела сумка, подняла ее, отряхнула. «Как можно оставить Тони? Сделать ему больно? Это чудовищно. За гранью добра и зла». Не говоря ни слова, она развернулась и вышла из зала, оставив позади сбитых с толку людей. Нельзя убежать от выбора, но именно это она сейчас и пыталась сделать. Сбежать. Она понеслась к большим стеклянным дверям, которые разъехались при ее приближении, и выскочила на улицу. Спустилась по ступеням прямо под дождь. Но это неважно Ничто не важно, лишь бы не слышать ничего, не говорить самой. «Постой!» – догнал ее Тони, хватая за руку и притягивая к себе. «Джун! Какого черта?» Она не смотрела на него. «Джун!» «Пусти, потом поговорим. Не сейчас, пожалуйста!» «Посмотри мне в глаза!» Но она не могла. Слезы катились по щекам. Жизнь казалась такой же беспросветной, как мокрый тортуар под ногами. Тони сжал ее подбородок, заставляя запрокинуть голову. «Куда ты бежишь? От кого? Что происходит?» «Ничего, все хорошо». Выдавила Джун, глотая слезы, и то не рявкнула, оглушая. «Прекрати! Перестань врать! Какое хорошо! тебя однокурсник домогался, этот потц а ты делала вид, что все охренительно прекрасно! Служебная проверка в универе, и снова я ничего не знаю! Встречаешься с Крисом в тихоря Зачем? «Отпусти!» Она шмыгнула носом и слабо дернулась, но лишь теснее прижалась к единственному человеку, которому надеялась больше никогда не причинить боли. Растерянность, паника, страх. Все смешалось со слезами и дождем, и казалось, что выхода нет и не появится никогда. Снова и снова будут возвращаться кошмары. От них нельзя спастись. Можно только сбежать. «Опять ты молчишь», — устало сказал Тони, обнимая ее, закрывая, чтобы укрыть от дождя. Его забота убивала, особенно на фоне того, что именно Джун собиралась сделать «Откуда ты обо мне столько знаешь?» — зло спросила она, рыдая внутри и проклиная ту минуту, когда ворвалась в мир Тони как таран. «Ты следишь за мной? Я тебе что, приблудный кот? Должна отчитываться о каждом шаге? Да, я встречалась сегодня с Крисом, и дальше что? Имею право жить так, как хочу. Тебя это не касается!» Тони словно окаменел медленно отстранился, сделал шаг назад и провел ладонями по лицу, стирая следы дождя. «Забавно. Ты раньше спрашивала, кто ты мне?» И я ответил. «А теперь моя очередь задать тот же вопрос. Кто я тебе, Бэмби? Чужой парень с улицы?» Его каштановые волосы потускнели под дождем, челка упала на лоб и руки чесались убрать ее, обнять Тони, зацеловать, попросить, чтобы сказал «все будет хорошо», но это была ложь всегда. Он знал об этом. Она тоже знала. «Ты мне никто», — отчеканила Джун, и горло свело от ужаса. Она заледенела внутри, заметив, каким потухшим вдруг стал взгляд серых глаз, и в порыве отчаяния ступила к Тони, чтобы забрать слова назад. Но он вскинул руки и попятился, словно она была прокаженной, а потом огляделся и быстро перешел дорогу, исчезая из поля зрения. А Джун стояла и не могла шелохнуться, а не от шока, что смогла. Сказала, разрушила. Вампирша! Где мята, бергамот, Рождество? Почему вместо них дождь, пустота, лютый холод? Джун ненавидела себя. Мистер Кларксон предупреждал, что от эмоциональных откатов никто не застрахован. Вернется причина боли, Вернется и жажда впасть в самоедство. Причину нужно искоренять. Ее нельзя подавить и сделать вид, что все хорошо. Нельзя встретить миссис Паркер и беззаботно улыбнуться. Если Фрэнк был для малышки Бэмби богом, то миссис Паркер дьяволом. Джун надеялась, что прошлое в прошлом, но практика доказала обратное. Она так и не научилась защищать себя перед лицом дьявола, потому что в глубине души до сих пор верила в Бога, но не верила в себя». Жизнь в Эден-Парке с самого начала казалась временным счастливым сном, который обязательно закончится. Правда, Джун не подозревала, что именно она все и закончит. На плечи опустилась теплая тяжесть, пальто, которое забыла в спешке. Чужое прикосновение показалось знакомым. Принц Паркер. «Пойдем, отвезу тебя домой». «Не нужно я сама», — безжизненным тоном ответила она. Но Крис проводил ее до машины. Я его спровоцировал. Я не должен был. устало извинился он, но Джун замотала головой. Дело не в тебе, а во мне. Во мне, понимаешь? Она грустно улыбнулась, пожав плечами. Мол, что ж поделать? Люди не меняются. А испорченную деталь не починишь. Ее можно только выбросить. Что от тебя хотела моя мать? Ничего. Обсудили концерт. Соврала Джун, и Крис нахмурился не позволяя ей руководить собой. Она привыкла получать все, что хочет, особенно от слабых. «Я не слабая», — огрызнулась Джун. «Ну, чисто цезарь с розовым намордником в заложниках у капризной девочки. Жалкая картина бессмысленного сопротивления». «Верю. И все-таки пришли мне сообщения, когда доберешься домой», — попросил Крис, и она пообещала. Захлопнула дверь и отправилась домой. Как никогда тянуло в уютное забвение. В Идон-парке дождя не было. Зачарованное место. Генри, его дочка Элиза с маленьким Фрэнком, а также близнецы Моби и Дик, что-то бурно обсуждали у подъезда. Моби размахивал страницы и тыкал в нее пальцем. Маленький Фрэнк спал в переноске. «Джун, как ты вовремя? Мы составляем список выпечки на рождественскую ярмарку. Присоединяйся!» «Не сейчас. У меня голова гудит», — извинилась она и поднялась к себе переоделась в теплую пижаму, взяла красную коробку с безделушками из прошлого и спряталась ото всех в библиотеке. Пару дней назад Джун догрызла последнюю плитку шоколадки, а новых не купила, но на всякий случай провела рукой в проеме за книгами и нащупала новую заначку. То не принес. Джун достала красиво упакованный в зелено-золотую бумагу подарок и услышала эхо собственных слов. «Ты мне никто» и было страшно, и больно, и необратимо. Она осторожно забралась на кушетку с ногами, прижимая к себе красную коробку и новую шоколадку, и заплакала на взрыд. Слезы полились, как из автополива, установленного рядом с магнолией Иден. Как она могла сказать такое ему? Когда-то она страдала из-за того, что не могла задеть младшего Андерсона за живое, а сегодня отдала бы что угодно, лишь бы ее слова не ранили его. Отмотать бы время на час, взять черствые слова назад, обнять Тони и признаться ему в любви, сказать, что все будет хорошо, потому что она не позволит чужим людям решать за них двоих. Душа, разорванная в клочья, билась в агонии, а Джун искала путь в прошлое, чтобы переписать этот проклятый день и не видеть, как гаснет свет в глазах любимого человека. «Нет, нет, все еще может наладиться. Нужно дождаться Тони» рассказать ему об угрозах миссис Паркера и вместе решить, что делать. Но от мысли, что Иден Парк продадут чужим людям, становилось тошно и жутко. Это ли не настоящий кошмар? Стать причиной краха близких людей, которые однажды тебя спасли? Джун вздрогнула, когда Генри тихо постучал в деревянный торец стеллажа. «Джун, ты будешь ужинать?» «Да, позови меня, когда Тони придет», — спохватилась она. Я звонил ему. Он попросил, чтобы его не ждали. Джун сникла. «Тогда я тоже ничего не хочу. Спасибо». Генри, самый понятливый человек на свете, подбадривающе улыбнулся и ушел, оставив ее в покое. Тони недолго не возвращался, и Джун разволновалась. Она позвонила ему, но он сбросил. И снова через час, два, три... «Успокойся, Джун, он злится, ему плохо. Он не станет искать утешения у другой девушки». «Тони не такой. Не такой, как твой отец». И слава богу. Но задобрить себя не получалось. Какое к черту доверие, когда от ревности ныла даже спина, будто плитой придавленная. Образы Тони в компании столичных красавиц истязали, душили. Сколько их было когда-то. Всех лиц не вспомнить. Тони менял девчонок легко, словно сезонную моду. Легко ли он поменяет малышку Бэмби? Этот вопрос выстудил кровь пробиравшись под кожу ледяными искрами. Чтобы отвлечься, Джун нашла бутылку бренди которую оставил Тони когда-то, и пригубила, скривившись, а потом выплюнула. Нет, не докатилась еще. Даже любовь не стоила того, чтобы спиться от горя. Лучше уж новую шоколадку попробовать. Она сорвала обертку с подарка Тони и отгрызла уголок, выдохнув с облегчением. Какая ирония. Нормальные люди в библиотеке читали, а Джун ела сладости а то не курил. Та еще парочка библиофилов, не умевших справляться со слабостями. После всего, через что они вдвоем прошли, Тони все еще бесился при виде Криса Паркера, хаджун теряла рассудок при появлении дьяволицы Нэнси. Отложив шоколадку, загнанная в угол Бэмби, открыла блокнот в телефоне и удалила файл, посвященный борьбе с враньем. К черту статистику! Толку от нее, если ничего не работало, лишь чувство вины вернулось. Вместо этого Джун создала чистый лист и начала записывать текст для новой песни, чтобы дать выход противоречивым эмоциям, терзавшим похлеще выжженных на запястье воспоминаний. Джун просидела в библиотеке до рассвета. Когда услышала шаги, то не сразу отреагировала, настолько устала. Сознание замедлилось, мысли рассеивались. Она поднялась, кое-как причесав волосы пальцами, вышла из укрытия и застыла. Тони был пьяный, растрепанный, бледный, значит, гулял до утра. Его серый свитер, пропах чужим запахом, за километр несло отвратительным приторно-терпким ароматом. Худжун сердце сжалось. Тони не сразу ее заметил. Он стоял и смотрел в пустоту, пока, наконец, не обратил на нее внимание «Что такое?» — хмуро спросил он. «Почему ты здесь сидишь?» «Себя жду». «Хорошо, что ты вернулся». «Я здесь вообще-то живу», — ехидно сказал он и подтянул к локтям рукава свитера, привлекая внимание к сбитым костяшкам. «Надеюсь, ты не вел машину в таком состоянии?» «Нет, меня подвезли добрые люди». «Ты был не один?» «С друзьями. Обсудили общие темы». «Не притворяйся. Ты понимаешь, о чем я». «Скажи, что не заглушал боль в чужих объятиях! Скажи! Скажи!» Но Тони разозлился. Его голос был полон усталой ярости и безнадёги. «Нет, Джун, не понимаю. Я правда пытался тебя понять, но ни черта не выходит. Ты сама предложила говорить правду, а теперь стоишь как непрекаянная и боишься спросить прямо». Да, она боялась. Кончики пальцев похолодели, Так она боялась. То не сорвался с места, подошел и крепко сжал ее плечи. «Ну что? Чем я пахну? Рождеством или сексом? Давай, спроси меня! Спроси меня, Джун!» От него разило алкоголем и чужим запахом. От него разило тленом. Она закрыла лицо дрожащими ладонями, а потом провела ими по волосам, ощущая, какие неправильные спутанные у нее волосы Все было неправильно снова. Ее молчание чудесным образом отрезвило Тони. Наверное, она показалась ему все той же напуганной глупышкой, какой приехала в Иден Парк пять с половиной лет назад. Он посмотрел презрительно, а потом тихо надрывно произнес. «Пошла ты к черту!» Он отпустил ее и оставил одну в теплой пижаме, с заледеневшим сердцем, со спутанными мыслями и волосами. «Проклятые волосы! но почему они вьются?» После бессонной ночи с отупевшим сознанием Джун плохо соображала. Она осталась в библиотеке и наивно попыталась отогреться в лучах декабрьского восходящего солнца, сидя на подоконнике, но так и не отогрелась. но учебу она в итоге опоздала. Не страшно. Последний день семестра, ничего важного. Хвостов у Джун не было, успеваемость отличная. А толку? Исключат скоро. Она не верила, что миссис Паркер сдержит слово и отзовет претензии к личности Джун Эвери. Но на фоне ссоры с Тони даже вылет из универа померк. «Пусть что хотят делают. Главное, чтобы профессора Делуэра оставили в покое». Настойчиво дозванивалась Фрея. Сил на общение не было. Но подруга не сдавалась, и Джун согласилась прийти на обед в университетский кафетерий. Там она плюхнулась за свободный столик и маленькими глотками начала пить двойной эспрессо, когда к ней присоединилась Фрея. «Что случилось?» — был первый вопрос подруги. «Ничего». «Тогда что это такое?» Она положила перед Джун планшет с открытым инстаграмом, где известная столичная инстадива выложила селфи. Полуголая в платье, которое нужно искать в микроскоп, она обнималась с парнем, целуя его в щеку. Вернее, не целуя, облизывая ему щеку. Ничего себе, язык у нее длинный, как у муравьеда. Точнее, как у комодского варана, или... Джун поперхнулась, едва не свалившись с кресла. В глазах стало темнее, чем в чашке с кофе. Она кашляла, как припадочная, слезы брызнули из глаз. В объятиях муравьеда был сероглазый шатен. «Тони Андерсон!» «Это когда? Где?» — прохрипела Джун. «Прошлой ночью». В одном из клубов. Мне Шейла переслала ссылку. Подумать только. А она искала ему оправдания всю ночь и все утро. И, кстати, на заметку, инстадиве нужно сменить бренд духов. Противный запах до сих пор стоял в носу, вызывая омерзение. Мы с Тони поссорились вчера. Превозмогая потрясение, пробормотала Джун. Наверное, мама также объясняла отсутствие отца по праздникам. Он не виноват. Просто мы поссорились. Она снова поймала на себе любопытный взгляд одной из однокурсниц и ахнула. «Так вот, почему на нее студенты косятся. Она-то решила, что это из-за ее всклокоченного вида. Спасибо, Тони. Премного сказочно благодарна тебе». Защитник выискался. Худшей защитой придумать нельзя. Он своими собственными руками добил ее репутацию на факультете. Малышку Бэмби променяли на инстасамку. «Великолепно!» Именно на такой ноте она и мечтала завершить семестр, а может, и учебу вообще. молнии вспыхнула жажда возмездия. Туман в голове расплылся, не такой красивый, как в речных садах. Он был ядовитого оттенка и лениво разъедал все живое. «Я волнуюсь за тебя», — сказала Фрея, и с трудом удалось растянуть губы в улыбке. «Все обойдется. Это обычное недоразумение. Но...» «Извини, мне пора ехать по делам». «Сегодня ведь пятница. Свидание номер 42 с Тони в 19.30 в руке Конхабара. Предстояло морально подготовиться, чтобы не шокировать бедного мистера Кларксона. Помня об ошибках своей матери, которая превратила себя в тряпку, Джун решила действовать радикально. Для начала она на эмоциях заблокировала номер Тони, в том числе в «Мессенджере», Потом, вернувшись в Иден-парк, быстро собрала необходимые вещи и перевезла их в квартиру, которую все еще официально снимала вместе с Холли. В квартире кто-то был. Джун удивилась. Странно. Холли в это время всегда на занятиях по вокалу, а в ее комнате явно гости. Наверное, Саймон. Привел новую девчонку. Прокравшись в свою спальню, Джун прислонила чемодан к шкафу. Любопытство взяло верх — И заслышав тихие голоса, она выглянула в коридор, закусив губу, как худшая в мире шпионка. Она даже дышать перестала, чтобы разглядеть спутницу Саймона, но не получилось. Та слишком быстро проскользнула мимо и собралась уходить. Ну и ладно. Но потом Саймон позвал девушку, и та вернулась в центр прихожей. Упрекнула, что уже опаздывает, но так и быть, обнимет на прощание. «Только давай забудем о том, что произошло», – попросила девушка – Тихий голос показался знакомым. Это первый последний раз. Джун видела только спину и длинные прямые светлые волосы. Парочка целовалась и казалось извращением подглядывать. Но вот подружка отлепилась от Саймона, взглянула на картину, которая висела на стене, и пошутила, что это ужасная работа. Саймон ответил, что сам рисовал. Сделал подарок Холли в прошлом году. Девушка подошла к картине ближе и... «Профиль». О, этот точеный профиль. Господи, ослепи меня. Сиена Голдман. Золушка принца Паркера. Я серьезно, Саймон. Давай забудем о случившемся. Я ведь замуж выхожу. Не знаю, что на меня нашло. Конечно, детка. Уже забыли. Задержав дыхание, Джун осторожно прикрыла дверь и застыла, простояв минут пять, пока гостья не ушла. Саймон остался в квартире. Предатель. Еще один. Второй за сутки. Да что же это такое? Сегодня день разбитых розовых очков, что ли? Саймон уверял, что не станет спать с певицей, тем более собственной группы. И вот, пожалуйста, продержался меньше месяца. Но Сиена... Она же невеста Криса, чертового принца Паркера. С ним-то что не так? Джун упала на кровать, проматывая последние события в памяти, и накрыла лицо подушки подавляя стон. «О, нет! Не говорите, что Сиена...» Таким подлым образом отомстила Крису за то, что встречался с малышкой Бэмби. Нет глупости. Кто изменяет из мести? Тем более, когда повода и нет. Сиена адекватна не стала бы портить отношения с будущим мужем сгоряча. Но тогда, значит, у нее с Крисом проблемы. Причем большие, раз она переспала с другим. Ничего себе. Крис и Сиена всегда казались идеальной парой. И вдруг здравствуйте. Джун слышала, как Саймон ушел, не заметив, что в квартире кто-то есть. Слышала, как гулка билось собственное сердце, еле живое. «Интересно, Тони же будет оправдываться?» «Прости, Бэмби, не знаю, что на меня нашло. Она залезла на меня, а потом хоп! Мужи голый потный стонем. Я сам в шоке!» Джун показала средний палец виртуальному собеседнику. Зашла в аккаунт Инстадивы, чтобы еще раз посмотреть на шедевр жанра селфи и прочла в комментариях. «Вау!» «А это не тот красавчик, который спит с собственной сестрой?» «Придурки!» Джун сунула телефон под матрас, чтобы не нервировал, и поставила эпизод 5 «Империя наносит ответный удар», чтобы за просмотром фильма дождаться Холли. На часах пробило 17.00, когда подруга пришла домой. Она с первого взгляда поняла, что Джун не от хорошей жизни вернулась в старую берлогу, поэтому жалостливо покачала головой и вздохнула, «Что-то ты исхудала». «Меня любовь истощила», – вздохнула Джун, сжимая свою талию и прикидывая объем. «Точно, тоньше стала. Раньше Джун заедала нехватку эмоций здоровой пищи в неограниченных количествах, а в последние недели питалась в основном сексом, потому что голода рядом с Тони не испытывала, некогда было. То мифического брата искали, то разбирались с крушением самолета. В общем, не скучали». «Что у вас случилось?» Тоном воспитательницы спросила Холли по дороге на кухню. Она распустила высокий хвост, позволяя белым волосам упасть на плечи, и устроилась на любимом месте, на подоконнике. Он прошлую ночь с инстедивой провел в клубе. Пожаловалась Джун и щелкнула кнопку на чайнике. «Шутишь?» – поразилась Холли. «Нет». «Вот же кобель. А ты уверена?» Она селфи выложила. «Ну, это не доказательство. Хотя все равно мудак, что дома не ночевал». Мы поссорились. Я наговорила ему грубостей. А Джун насыпала зеленого чая в заварник и залила кипятком. Крепкий аромат перебил воспоминания о приторных духах другой девушки, и дышать стало легче. «А подробнее? Почему поссорились?» «Причин миллион. Но началось с мелочей. Ты была права, он ревнивый собственник». Запретил мне общаться со старым другом лишь потому, что я в него была влюблена раньше. То есть я не по-настоящему любила, но Тони до сих пор бесится. В итоге они подрались. А потом я перегнула палку и сказала, что Тони мне никто. Он обиделся и вернулся домой только под утро. У Холли челюсть отвисла. И он с тобой не порвал? Не знаю. Я его заблокировала. Челюсть Холли брякнулась на пол. «Джун, я ведь... Я имела в виду беспричинную ревность, а не обоснованную. Ты чем думала, когда встречалась с парнем из прошлого? «Не знаю. Столько всего навалилось. Черная полоса какая-то», — вяло объяснила она. «Ладно, не расстраивайся. Ты же знаешь, я всегда на твоей стороне, даже если ты накосячила». Джун устала, выглянула в окно. «Мне скоро ехать навстречу с Тони, а душевных сил нет». «Тогда мотивируй себя» устроим ему пакость. Чего он терпеть не может?» спросила Холли, массируя себе лоб, чтобы избавиться от морщин, которых у нее и без того не было. «Чего Тони терпеть не мог?» «Хм...» Джун вскинула поникшую голову, озаренная. «Ты гений, Холли!» и та ответила, ухмыльнувшись. «Иди, и доведи этого парня до слез!» «Нашелся король лев!» «В клубах с инстасамками тусоваться, пока девушка дома локти кусает!» Они синхронно вздохнули. «Кстати, а ты застала Саймона с Сиеной? Они собирались обсудить график на следующий сезон». «Мы разминулись», — ляпнула Джун. Впервые соврала подруге. «Слишком много разбитых сердец сегодня в мире. Не хотелось разбивать еще и сердце Холли, ведь ей придется срочно искать новую вокалистку». Холли сурово относилась к интрижкам в рабочем коллективе и тем более не терпела измен. Поэтому, наверное, и не состояла никогда в серьезных отношениях. Джун вздохнула. Сначала свои тайны жить спокойно не давали, теперь чужие. А что в итоге? В итоге победителем вышла миссис Паркер, хотя это была даже не ее игра. Смотрела бы она лучше за будущей невесткой, а то вцепилась в горло Бэмби, как тигрица. Да за что? Кто бы знал. «Я слишком стара для всего этого», — подумала Джун и побрела собираться на свидание номер сорок два.